Глава 44. Ночью 22 декабря 1943 года из Пёрл-Харбора вылетел необычный бомбардировщик. По своему внешнему виду он напоминал объевшийся стероидов американский четырёхмоторный тяжёлый бомбардировщик б 17 летающая крепость. На его фузеляже и крыльях красовались опознавательные знаки ВВС японского императорского флота. Бросалась в глаза необычайно мощное для этого времени оборонительное вооружение состоявшие из восьми башенных установок спаренных 20-миллиметровых авиационных пушек с электроприводами. Стороннего наблюдателя, возможно удивил бы принадлежность этого бомбардировщика к японским ВВС. До недавнего времени у Японии не было своих стратегических бомбардировщиков. Хотя во флотских кругах и ходили смутные слухи о каких-то гигантских самолетах, по стройку которых курировал лично адмирал Гимамота. И вот теперь все эти слухи приобретали вполне зримое воплощение. Новый бомбардировщик был совсем недавно принят на вооружение японского флота под обозначением Накадзима Г5Тен Шинзан. Его тактико-технические характеристики поражали воображение японских военных. Размах крыльев 42 метра, длина 33 метра, высота 7 метров, экипаж 12 человек. Максимальная скорость 580 километров в час, Практический потолок 11 11500 метров, Дальность полета полёта 10000 километров, Бомбовая нагрузка 5000 килограммов. Огромный четырехмоторный японский самолет набрал высоту тысяч метров и взял курс на северо-восток. Операция "Тень страха" началась. Через 10 часов полета на горизонте показался город Сан-Франциско. Над ним кружили японские палубные самолеты, которые же 26 минут бомбили этот американский город. Хотя палубных японских бомбардировщиков было не так уж и много, всего 40 пикировщиков в сторм. Большинство же японских самолетов составляли истребители, которых тут было аж 220 штук. При этом в Зэрони бомбили не обстреливали город, а борожировали на высоте, время от времени перехватывая немногочисленные американские истребители, появлявшиеся в небе над Сан-Франциско. Штурман Шензана вышел в эфир, произнеся два раза кодовую фразу: "Тара-тара". Это привело к мгновенной реакции. Все японские самолеты, до этого окружившие над Сан-Франциско, стали вдруг поспешно отходить на запад. Четырехмоторный японский бомбардировщик начал медленно снижаться. Приближаясь к береговой черте американского портового города, когда высота достигла тысяч метров, то Г-5Н был уже над западной окраиной Сан-Франциско. По одинокому японскому самолету начали стрелять редкие уцелевшие американские зенитки. Однако он был слишком высоко, чтобы они могли его достать. Американских истребителей видно не было, и неудивительно, ведь их еще раньше уничтожили или разогнали японцы, устроивший настоящую охоту за ними. Когда японский стратегический бомбардировщик пролетал над центром города, то из его открытого бомболюка вывалилась необычайно крупная продолговатая бомба, устремившаяся к земле. Сразу же после этого четырехмоторный самолет начал резко набирать высоту и прибавил скорости. Он стремился уйти как можно дальше от места падения странного боеприпаса. У японского экипажа на этот счет были очень четкие и строгие инструкции. Все они натянули на глаза специальные очки с темными стеклами и старались не смотреть в сторону взрыва. Когда бомба в своем падении достигла высоты в пять сотен метров над землей, то внутри нее сработал специальный детонатор. И над городом в одно мгновение вспыхнуло рукотворное солнце. Японские ученые провели расчеты и пришли к выводу, что для того, чтобы разрушения были максимальны, атомную бомбу следует взрывать именно на высоте в 500 метров от цели. Эпицентр взрыва пришелся не совсем на центр города, Все же высота бомбометания была большой, да и ветер с океана дул довольно сильный. Поэтому бомба рванула в юго-западной части Сан-Франциско. Вспышка практически мгновенно убила все живое в радиусе 1200 метров. Это была зона полного разрушения. Пожары возникли на площади в 10 квадратных километров. При взрыве погибли почти десятки тысяч человек. Еще примерно столько же умерли от лучевой болезни, ожогов и ранений. Около 70% зданий Сан-Франциско были либо повреждены, либо разрушены. Бомбардировщик Nakajima г 5 Tenshinzan Благополучно пережил взрыв, находясь на недосягаемой для поражающих факторов высоте. Через 10 часов он благополучно вернулся на базу на Гавайях. Так завершилась эта военная операция, вызвавшая у меня такие противоречивые чувства. О тех, кто погиб в Сан-Франциско, я старался не думать, хотя признаю, что сразу же после новости об атомной бомбардировке этого американского города я сорвался, и напился до розовых динозавров. Мой помощник Кенсин Ямагата потом говорил, что я был при этом совершенно невменяемым, и ругался на каком-то незнакомом языке. Скорее всего, на русском. 24 декабря 1943 года Япония обратилась к правительству Соединённых Штатов Америки, поставив ультиматум о безоговорочной капитуляции. В противном случае японская империя будет вынуждена провести бомбардировки всех американских городов с применением атомных бомб. А чтобы президент Трумэн и его администрация не тратили время на долгое долгоразмышление и не вздумали утаить наш ультиматум от американского народа, Все американские газеты получили документы, описывающие, что произошло в Сан-Франциско на самом деле. Ну и тексты японского ультиматума многие газеты США также напечатали. Теперь у Труммана не осталось другого выбора. Утаить такую взрывоопасную информацию он не смог. Ох, какой вой подняла вся прогрессивная американская общественность смокуи ужасы атомной бомбардировки. Под давлением американского Конгресса правительство Соединенных Штатов Америки пошло на переговоры. Я попросил императора Хирохита назначить меня главой нашей делегации на этих переговорах. И начался торг. Боже мой, как же эти американские торгаши юлили, и изворачивались, пытаясь заключить мир на выгодных для себя условиях. Однако я не уступал им ни дюйма. Или они примут все наши условия и капитулируют, или мы превратим территорию США в радиоактивную пустыню. Я так американской делегации заявил, без всяких там дипломатических реверансов. Конечно, я тут блефовал. В Японии в данный момент просто не было столько атомных бомб. Да что там говорить? У нас вообще не было сейчас ни одной такой бомбы. А японские ученые обещали сготовить ещё одну бомбу лишь через пять месяцев. Производство ядерного оружия сейчас в Японии было на стадии кустарного, и пока мы его наладим, то пройдут годы. Но американцы об этом не знали, а от этого пугались еще больше. Все их хитропопы и намёки разбивались о мои железобетонные доводы. Ужасная смерть или полная капитуляция. Я намеренно сгущал краски, рассказывая о радиации, которая без разбора будет убивать все живое в течение сотен лет. В конце концов, через четыре часа переговоров президент США Гарри Трумэн подписал акт о безоговорочной капитуляции Соединённых Штатов Америки. Согласно этому документу, Америка признавала свое полное поражение в этой войне и обязана была выполнить все наши условия. Кстати, на переговорах также присутствовали представители всех стран, вошедших в Восточный союз и воевавших на нашей стране. Акт о капитуляции США был подписан на борту японского супердредноута Ямато. Это я настоял на этом. Про мою шутку никто не оценил, ведь никто тут не знал, что в другой реальности капитуляция японской империи была подписана на борту американского линкора Миссури. Символично, не правда ли?